Года 17. Сначала Эдмон заметил только её высокий рост и светлые волосы. Была в ней какая-то звериная прелесть, подвижность, матовый цвет лица, как у бринетки, чёрные глаза, пожелы чуть раскосы под золотой каской рыжеватых волос. Причёска, как у всех женщин в те времена, зачёсанные назад волосы собранный в пучок на макушке, челка на лбу. Когда она опускала голову, сгибая несоразмерно разбитую шею, солнце играло в золотых завитках у нее на затылке. Удивительная смесь необузданной страсти и мягкости, что-то совсем детское и жестокое в ее маленьком рте, который чуть что сердито сжимается, светлые как смех зубы. те волны чувств, пробегающие по мелким чертам её лица и совсем не похожие на простые капризы. Случалось, что от слова, от промелькнувшей в её смасбродной голове мысли, она вдруг вспыхнет или внезапно угаснет, преображаясь, как другие женщины преображаются только в минуты любви. Глаза заволакивались, вся кожа начинала жить желанием. Сумасшедшее желание заливало румянцем даже её крошечные уши, выглядывавшие из-под завитков. У людей вокруг неё замирало сердце, так она лишь шептала пленительным пивучим голосом, с чудным смешным итальянским акцентом: "Вчера я видела розы. Ах, я бы всё отдала за эти розы". Она протягивала руки ладонями вверх, запрокидывала голову на гибкой шее. Опускала веки. И тогда её пышная грудь, словно пыталась вырваться из тесного чёрного болеро с отворотами из белой кожи, окантованными чёрной кожей, которая была расшита толстыми розовыми нитками. Она как будто искала воздуха и солнца, чувствовала спазительную силу этой куклы, которой, говорят, ничего бы не стоило раздавить голову мужчины как орех. в сгибе своей круглой руки. В ресторане Каскад было полно. Публика возвращалась со скачек в Лоншани. Пыльный день подходил к концу. Сквозь деревья поверх ручейков, переживающего пышные огони Булонского леса, косые лучи падали на разношорстную толпу, на простолюдинов, расположившихся на травке, где засаленные бумажки, шумные игры. Вдруг катящийся под колесом экипажный мяч и на публику с трибун укрывавшуюся в ресторане, в настоящем оазисе шампанским, прохладном уголке возле прохладной воды, каскадом падающей в гроте, похожем на декорацию театра Шатле. Крики, сигналы автомобилей, несвязный говор толпы всё это подчёркивало усталость пейзажа. Вдали точно не настоящие мельницы Лоншана, вилла Шошар, башни принца и плоская вышивка уже пожелтевших широких полей. В этой поддельной природе апрель и весна 1913 года уже походили на осень. Куда ни взглянешь, всюду катили старательные велосипедисты и только столбы дыма по ту сторону сены. напоминали о реальном мире, начинавшемся там, где кончалось праздное шатанье и воскресный день. Венский оркестр расположился на эстраде возле застеклённой веранды, выходящей в сад ресторана, похожего на латок, со скатом в сторону аллеи акаций и дорог, ведущих из лоншана. Вокруг столов сидели так тесно, что приходилось стоять, чтобы пропустить чёрно-белых официантов, поднимавших над головой подносы накладного серебра. Казалось, что весь этот мирок, распавшийся во время скачек, здесь возрождается вновь. Всё, что было умыто, раздушено, голиново, начищено до блеска, кристаллизовало здесь после урагана игры, бурного зрелища скачек, пыли запаха пота и навозры. Обнажённые шеи, руки женщин успокоенно блестели, не ха спадали с томных плеч, непривыкших к открытому воздуху. На мужчинах визитки, пиджаки, странная смесь, в которой преобладали светло-серые и коричнево-бежевые тона. Придя к себя, как после бессонной ночи, После резкой встряски всей цело владевшего имя завтра, еще поиграв и в кармане бумажками тотализатора, они внезапно возвращались к миру мужских чувств. Снова начинали замечать женщин. Усы, намокшие от фисташкового или земляничного мороженого, наклонялись взволнованно, смеющимся соседкам. Эдмон порядочно проиграл. То волношно ему было следовать советом кузена Барели, зате Шельцера, который порекомендовал ему настоящую клячу. И видя утешение Жак, который выиграл, поставив на лошадь в первом заезде, пригласил его с собой в Каскад. Молодой Жерсон Кеннель сказал Шельцеру в ланшане, что после скачек он будет там с целой компанией. Роже Жерсон Кеннель Кавалерийский офицер с медвежьей головой и телом жирафа был окружён полдюжиной светских молодых людей. Эдмон заметил, что все мужчины из протестантского мира, включая пожилого человека, фамилия которого он не разобрал, но с которым Жак Шельцер разговаривал особенно почтительно. Он слышал, как они говорили между собой о протестантской церкви возле площади Звезды. В жаке появилось вдруг что-то подобострастное, и Эдмон почувствовал к нему отвращение. Важный господин в бежевом котелке, оттенявшем обвишшие розовые щеки в морщинках, в упор разглядывал молодую женщину, очевидно спутницу Роже. Это странное, полное противоречий существо мало по-малу завладело вниманием Эдмона. Теперь он смотрел только на эту женщину, равнодушно ко всему остальному. Было совсем по летнему преждевременно жарко. Оркестр играл шоколадного солдатика. Вальс был как порыв ветра в неподвижном воздухе. Скрипач дирижор с золотыми пуговицами на зеленой куртке в накидку, в рубашке с длинными рукавами, размахивал руками. громко улыбаясь дамам. Крупные капли пота проступали на его лице, и с блестящим, остановившимся взглядом он время от времени встряхивал головой, точно говорил нет какому-то демону собеседнику. Бадам с крюшоном опрокинулся на светло-зелёное шайвое платье, клубники и ломтик апельсина упали на песок. Музыка заиграла громче, как будто стараясь отвлечь внимание от этого инцидента, разыгравшего бурю чувств. Скрипка все яростнее что-то отрицала. Женщина, которая была с друзьями Жака Шельцера, сказала что-то Эдмону, но он не слышал. Он не следил за жужжанием всех этих трудней. Все цело занято наблюдением за резкими сменами выражения на лице. этого удивительного существа. Жак Шельцер, однако, оторвал его от этого созерцания. Месисберт обращается к тебе, Барбентан. Эдмон Здропну рассыпался в извинениях. Американку улыбалась, показывая зубы. Она будет очень рада, если мой си Барбентан как-нибудь зайдёт к ней с масье Шельцером. С радостью, конечно, это такая честь. Под звуки вальса в саду кружили над столиками подносы с ледяными напитками где-то вдали вызывали машины выкрикивая имена их владельцев группы людей собравшихся уезжать тафтарис у рубежа отделявшего столики от царства жиры и пыли словно не решаясь окунуться в этот грубый плебейский океан внезапно Эдмон почувствовал на себе взгляд злотороунного зверя Он вздрогнул, словно его застигли с поличным, и опустил глаза, чтобы скрыть восхищение и в то же время дать женщине возможность отвести взгляд. Громко звучала музыка. Эдмонд заметил, что у него грязные руки. Он не мыл их с самого завтрака. Как неприятно! Когда же он поднял голову, глаза его встретили все тот же неподвижный взгляд, устремленный на него. Вот бесстыдница! На выражении её лица было что-то серьёзное, внимательное. Он не посмел больше опустить глаза. Казалось, эта женщина в крошечной шляпке с распластанными крыльями чайки старается вспомнить, где она его видела. Странно знакомое лицо, то есть так думал за неё Эдмон. Что же до него самого, кто он был убеждён, что никогда не встречался с этим неуловимым, как ртуть, существом. Ни разу за всю жизнь от вальса у неё погрустнели глаза, она больше не слушала своего соседа, лейтенанта Дегут-Валеза, говорившего о Мароке, куда он вскоре должен был отправиться. Она перестала играть с зонтиком, вальс замер. Вдруг она позвала: "Мосье, Мосье Барбинта!" Платок замолчали. Дегот валесно супил густые светлые брови. Все повернулись к Эдмону. Смущённая полуулыбка лишь подчёркивала его юность. Усики едва пробиваются, даже нечего подстригать. "Мадам", коротко сказал он, словно просил извинения за то, что оказался центром всеобщего внимания, и главное её внимания. "Вы и Сириана неправдали". Эдмон ожидал чего угодно, но только уж не этого. потеряв и сумки вну, своего родственник доктора Барбинтана сын признался Эдмон: "Ах, вот как!" Она точи совела взгляд и схватив руку Дегут Валезо воскликнула: "Расскажите мне ещё о Марокко". Счастье опять заиграло музыку. Эдмон был необычайно взволнован. Откуда она знает? Откуда ей известно его отец Сириан? Ему казалось, что все заметили, каким странным был ее вопрос, и все заговорили опять, чтобы смехом, шутками, чисто парижскими анекдотами изгладить из памяти этот удивительный неуместный вопрос. Все мужчины как будто почувствовали ревность из-за того, что между Невью и им оказалась какая-то непонятная связь. Эдмон умирал от желания спросить у Но как же её зовут? Он ведь пропустил мимо ушей её фамилию, когда ей знакомили поражённый колдовской игрой её чёрный глаз. Джэк Шелс раткнулся на спинку стула, Эдмон наклонился к нему. Кто это? Старик? Это Жозеф Кинель, дядя Роже Кинеля, глава треста такси. Он приходится мне какой-то роднёй. Знаменитый промышленник улыбался Эдмону. Я встречался мы сье Баргентан с вашим отцом у моих кузенов в Барелли. Горячая голова, но способный человек. Чёрт возьми, отчего мне все знакомы с его отцом? Фермон почувствовал какое-то бешенство. Жозеф Киннелл продолжал: "Не представляю, откуда Карлотта знает вашего отца". В его голосе звучало беспокойство, странно. Какой старику до этого дело? Пока он говорил о сирене, о трамваях, которые надо переделать, старая система признана негодной, и, конечно, автобус явился бы шагом вперёд по сравнению с трамваем, Эдмон постепенно, сам того не замечая, поворачивался к Карлотте. Её звали Карлоттой. А она сидит между Руже и Дегутвалезом, опять играла зонтиком и молча, с серьёзным и внимательным взглядом от которого у людей захватывало дыхание, смотрела теперь на Эдмона, словно между ними шла игра не на жизнь, а на смерть. У Эдмона был нежный цвет лица, какой бывает в молодости у бринетов, чуть что и кровь разливается под кожей, влажные как у матери глаза таились в глубине орбит, все же не такие глубоких, как у Эстер Барбентан или Армана, всю дикость Корсики. Чёрные волосы были из тех, что к тридцати годам начинают выпадать, но в 25 лежат волосок к волоску. Плечи слишком могучие для головы и широкая кисть руки, как и полагается хорошему игроку в шары. И вдобавок по костюму сразу виден провинцал: от ворот у пиджака по старой моде и слишком высокий воротничок, придающий натянутый вид. Он лихорадочно теребил свои жёлтые перчатки. Когда он улыбался, верхняя губа поднималась с левой стороны, и с той же стороны на виске проступала жилка, голубая. А ветки корвоты затрепетали как птицы на берегу моря. Она спросила очень громко: "Где вы живёте?" Он сумел ответить только: "В гостинице Проекулар". И увидел на всех лицах явное смущение. но Карлота засмеялась. Я вас не об этом спрашиваю. Я хотела сказать в Париже или в Сириане. Он был похож на утопающего, запутавшегося в водорослях. Жозеф Кинель обмахивался котелком. Эдмон объяснил, что он на медицинском факультете. Летом, конечно, во время каникул. Она оборвала его. Жозеф, мне что-то скучно. Приводите меня. Эдмон понял, что она шипсся. Короты здесь не с роже, а с его дядей, магнатом такси. Это просто-напросто дерзко. Он поцеловал ей руку, как трайтагиваются кропиви. Он отчетливо заметил, что закруглённые внизу спинки чёрного болеро сзади длиннее переда, а платье из гаггтового шёлка блёклого розового цвета вышито чёрным сутажом.